Глава, двадцать седьмая. Матвей. Нет, я никогда всерьёз не планировал быть престарелым плейбоем. В моём случае, как и у Серова, это были просто понты. Я знал, что у меня рано или поздно появится семья. Скорее поздно, чем рано, вот только ни одну из тех девушек, что мне встречались, я не мог представить в роли жены. А Настю могу. Легко. Но дошло это до меня слишком поздно. Блин, и что мне теперь делать? Похоже, я влюбился. Вляпался по самые помидоры. Суровый одинокий волк, готов на брюхе ползти к своей рыжей кошечке. То Настя мне снится, то я внезапно срываюсь к ней, бросив всё, то, вернувшись, думаю о ней с утра до вечера. И по ночам. Особенно по ночам. Мне кажется, это больше, чем просто хотелки. Не помню, чтобы я когда-нибудь так по кому-нибудь страдал. Разве что в юности, когда был желторотым, романтичным пацаном. И сейчас я снова себя им чувствую. Мои родители живут в Подмосковье, я купил им дом в офигенном месте. Рядом лес, речка, пруд, соседей немного, воздух чистый и дороги хорошие. А главное, рядом небольшой город, где есть больница и неплохая частная клиника. Если что, скорая домчит, и врачи помогут. Мама с папой уже не молоды, я за них очень переживаю. Но заезжаю к ним нечасто, за что мне очень стыдно. Все дела, дела. Блин, я же живу работой. И на работе. Я позвонил заранее, так что мама, как обычно, встретила меня накрытым столом. Кажется, она думает, что я доедаю. «Мам!» — я обнял и поцеловал ее. «Ну зачем ты столько наготовила? Все твое любимое». «Спасибо, но ты же не хочешь, чтобы у меня брюхо выросло?» «Не говори ерунды. Нет у тебя никакого брюха». «Зато ряха, вон какая широкая. Того, гляди, треснет». «Это мой батя. Он меня всегда подкалывает». «Ряха, я весь в тебя». Не остаюсь в долгу я. Мы, Морозовы, всегда славились мощной челюстью. Твой прадед наспор перекусывал гвозди и железные цепи. Знать бы еще зачем. Азартный был человек. Однажды выиграл у одного купца золотые часы. Продал и купил лошадей. Завел конюшню. Да мы сто раз слышали эту историю, перебила его мама. Садитесь лучше за стол. После еды я развалился в кресле в саду. Закрыл глаза, начал дремать под чириканье каких-то птичек. Мысли текли вяло и лениво. Завтра вернусь домой, послезавтра утром пойду на работу. И всё как обычно — проекты, сделки, совещания и поездки на объекты. Снова буду крутиться, как белка в колесе. Буду завоёвывать новые вершины и праздновать победы. Всё будет хорошо, так, как я хотел. Для меня всегда работа была на первом месте. «Да, я трудоголик, я азартный игроман. Бизнес для меня что-то вроде компьютерной игры, где намешано всего понемногу и освоение территории, и создание своего мира, и даже стрелялки. А сейчас впервые в жизни мне хочется оторваться от этой игры, выключить её на время и окунуться в реальную жизнь. Я, блин, из-за работы света белого не вижу. Из-за работы своей одержимости я упустил главную женщину в своей жизни. Может, пора что-то менять? «Как Серега. Он давно нанял себе кучу замов, организовал все так, чтобы самому не особо напрягаться. А я не могу. Мне надо лично все контролировать. Доверить кому-то управление бизнесом, который я создавал потом и кровью? Почему нет?» Мои размышления прервал голос мамы. «Ты же останешься до завтра? Попробуй сказать, что нет». «Даже пробовать не буду», — улыбнулся я. «Конечно, я останусь». «Завтра с утра на рыбалку». — выдал появившийся за маминой спиной отец. — Ну ты придумал, ты же в пять утра на свою рыбалку ездишь. — Ага, в это время лучше всего клюет. — Дай ребенку выспаться, — мама погладила меня по голове. — Такой рыбалки ты нигде не найдешь, — вдохновенно вещал отец. Караси ростом с собаку сами на крючки насаживаются. — С какую собаку? — рассмеялась мама. — С карликового тойтерьера, только кошкам на обед. Мама с папой, беззлобно перебраниваясь, скрылись в доме. А я сидел и улыбался по самые уши, наполненный теплом. «Как всё-таки приятно, когда тебя называют ребёнком. Даже если ты здоровый, лоб сильно за 30. В мире нет ничего теплее родительской любви. Да, я взрослый мужик, но когда мама гладит меня по голове и целует в лобик, я таю. Смотри, что я нашла». Вечером после ужина, где меня снова накормили так, как будто завтра собираются забить, мама достала альбом с фотографиями. Давненько я его не видел. Я листал слегка поблекшие черно-белые снимки, где мама была девчонкой с косичками, а папа широкоплечим парнем с чубом. — Ну и штанишки у тебя, — заржал я над отцом. — Вылитый хипстер. — Много ты понимаешь. Я был самый модный парень на деревне. А штаны такие были самый писк моды. Дальше стали появляться цветные фотки вперемешку с черно-белыми. Свадьба родителей, где они такие трогательные, испуганные, совсем дети. О, а вот и я. Тут я без штанов, тут засунул в рот погремушку, а тут... «У меня что, были светлые волосы?» — спросил я маму. «Конечно, ты потемнел уже в школе, в начальных классах». «А что, в детстве ты меня не кормила? Чего я такой скелет-то?» «Не кормила?» — возмутилась мама. «Да ты прекрасно питался, но родился недоношенным, поэтому долго был меньше своих сверстников». «Зато теперь вполне упитан», — вставил отец. «Я вглядываюсь в свою фотку. Что-то она мне напомнила. Белобрысый, худой, большеглазый, руки-ноги, как у кузнечика. Где-то я это недавно видел».